«Иди с миром», — сказал ему цадик. Комиссар успокоится. Еврей ушел. На пороге своей корчмы он застал комиссара. Тот лежал мертвым с багровым вздутым лицом. Бабушка замолчала, самовар гудел. Соседка все пела, луна все слепила. Мими помахала хвостом, она была голодна. «В старину люди верили», — промолвила бабушка. «Было проще жить на свете. Когда я была девушкой, взбунтовались поляки. Возле нас был графский майонтек». К графу приезжал сам царь, У него гуляли по семеро суток. Я ночью бегала к графскому замку и смотрела в освещенные окна. У графа была дочь и лучшие в мире жемчуга. Потом было восстание, пришли солдаты и выволокли его на площадь. Мы все стояли вокруг и плакали. Солдаты вырыли яму, старику хотели завязать глаза. Он сказал «не надо», стал против солдат и скомандовал «Поли». Граф был высокого роста, седой мужчина. Мужики его любили. Когда его стали закапывать, быстро приехал гонец. Он привез от царя помилование». Самовар потухал. Бабушка выпила последний холодный уже стакан чаю, пососала без беззубом ртом кусочек сахару. «Твой дед», — заговорила она, — «знал много историй, но он ни во что не верил, только верил в людей. Он отдал все свои деньги друзьям, а когда пришел к ним, то его сбросили с лестницы, и он тронулся умом». И бабушка рассказывает мне о моем деде, высоком, насмешливом, страстном и деспотичном человеке. Он играл на скрипке, писал по ночам сочинения и знал все языки. Им владела неугасимая жажда к знанию и жизни. В их старшего сына влюбилась генеральская дочь. Он много скитался, играл в карты и умер в Канаде 37 лет. У бабушки остался один только сын и я. Все прошло. День склоняется к вечеру, и смерть приближается медленно. Бабушка замолкает, склоняет голову и плачет. «Учись!» – вдруг говорит она с силой. «Учись! Ты добьешься всего, богатства и славы!» «Ты должен знать все. Все будут падать и унижаться перед тобой. Тебе должны завидовать все. Не верь людям, не имей друзей, не отдавай им денег, не отдавай им сердце». Бабушка не рассказывает больше. Тишина. Бабушка думает о прошедших годах и печалях, думает о моей судьбе, и суровый завет ее тяжко навеки ложится на детские слабые мои плечи. В темном углу пышет зноем накалившаяся чугунная печь. Мне душно, мне нечем дышать. Надо бежать на воздух, на волю, но нет сил поднять никнущую голову». В кухне гремят посуды, бабушка идет туда. Мы собираемся ужинать. Скоро я слышу ее металлический гневный голос. Она кричит на прислугу. Мне странно и больно. Ведь так недавно она дышала миром и печалью. Прислуга огрызается. «Пошла вон!» «Наймечка!» — гремит нестерпимо высокий голос с неудержимой яростью. «Я здесь, хозяйка! Ты добро уничтожаешь! Вон!» «Я не могу вынести этого оглушающего железного крика!» Через приоткрытую дверь я вижу бабушку. Ее лицо напряжено, губа мелкая и беспощадно вздрагивает. Глотка вздулась, точно вспухла. Прислуга что-то возражает. «Уйди», — сказала бабушка. Сделалось тихо. Прислуга согнулась, и неслышно, точно боясь оскорбить тишину, выползла из комнаты. Мы ужинаем в молчании, едим сытно, обильно и долго. Прозрачные бабушкины глаза неподвижны, куда они смотрят, я не знаю». «Больше я не вижу ничего, потому что сплю очень крепко, сплю молодо за семью печатями в бабушкиной жаркой комнате».